Колберн мялся у двери дома сельи. День клонился к вечеру. Она была в баре. Он знал, потому что на всякий случай проехал мимо. Но теперь колебался. «Не ходи туда», — думал он. «Без нее». Он все-таки вошел. Он ни разу не видел у нее ключей и не думал, что дверь будет заперта. Но так и оказалось. Вошел, не закрыв за собой дверь, и направился к сундуку. Пододвинул стул, сел и открыл крышку. Где-то там находилось имя его отца и записка о визите. Он успел увидеть достаточно, чтобы понять, что на этих клочках бумаги не только бредовые излияния, но и записи о том, кто приходил. Колберн работал обеими руками. Хватал обрывки бумаги, словно играл в азартную игру на каком-то мрачном аттракционе. Нечестную игру. Где все равно проиграешь, хоть из кожи вон лезь. Попадались имена, попадались даты, попадались бессвязные фразы. Но он никак не мог найти то, что искал, а сундук казался бездонным. Нескончаемый поток осколков мира и сновидящий. Он откинулся на спинку стула и выдохнул. поднял глаза на вентилятор на потолке. Потом он встал, вышел в коридор и отворил единственную закрытую дверь — спальня ее матери. Чугунное изголовье кровати, вытертые покрывала, паутина на старой люстре, свисающей с потолка, большой платяной шкаф у стены с открытыми дверцами, одежда на полках, но не аккуратными стопками, а комками, словно ее швыряли туда с противоположного конца комнаты. На полу полдюжины открытых коробок, в одних фото в рамки, чашки, тарелки, в других нижнее белье и носки. Третьи пустые, там, где раньше висели фотографии, из стен торчали гвозди. Рядом с кроватью стоял граммофон, и Колберн присел на краешек покрывал и уставился на него. Мальчишкой он танцевал на кухне с мамой, когда по радио передавали Элвиса. и любил, как та двигалась в приступах счастья, когда звучал его голос. А после смерти отца сидел в коридоре их нового дома в новом городе и слушал сквозь дверь ее спальни, как она плачет, снова и снова ставя на граммофоне «Love Me Tender», пока однажды не пришел из школы и не увидел граммофон в помойном баке рядом со столбиком почтового ящика. Он вытащил граммофон из бака, принес на кухню и включил. Круг завертелся, из трубы раздалось шипение. Колено трубы немного погнулось, и он осторожно выправил его. Граммофон выглядел совершенно исправным, и он налил себе стакан воды из-под крана. В коридоре послышались ее шаги и затихли, когда она вошла в кухню и увидела граммофон. «Отнеси обратно в мусор, и чтоб я больше его не видела!» Он объяснил, что выпрямил трубу, и все работает. И тогда она схватила граммофон, подняла над головой и швырнула на покрытый линолеум пол. Раздался треск. Во все стороны полетели обломки. «Сказала же! Выброси эту хреновину в мусор, черт возьми!» Он сказал «Да, мэм». Вынес большие обломки, потом собрал швабры мелкие, а вечером приехал мусоровоз, и граммофон исчез навсегда. Колберн сидел на бетонных ступеньках крыльца и слышал, как мусоровоз приближается по соседней улице и поворачивает к ним. А потом смотрел, как он едет от дома к дому, все ближе и ближе, и почувствовал, как в груди поднимается страх, потому что понял, что в этом мусорном баке есть что-то еще и исчезнет сейчас безвозвратно. Он сидел и смотрел, крепко обхватив грудь руками, словно пытаясь удержать то, что не мог назвать, и мусоровоз остановился, и мужчина сзади спрыгнул на землю и помахал ему. И он чувствовал все это, когда мужчина поднял бак и опрокинул его в полный мусорокузов, а потом снова взглянул на мальчика, хлопнул рукой по грузовику, и тот поехал к следующему дому. Тогда-то она и начала исчезать. Никаких больше танцев на кухне. Изредка еда на столе, и все более глубокая темнота в глазах, как огромный кратер, откуда ветер и дождь медленно, но верно уносят остатки жизни. Он стал большим мальчиком, потом подростком, но мать ничего не замечала и оставляла заднюю дверь открытой, чтобы он приходил и уходил, когда вздумается. И только весной или осенью, когда деревья меняли цвет, Иногда ненадолго приходила в себя. Глаза, улыбка, свежие булочки на завтрак, вопросы о домашнем задании. А потом, стоило ему снова привыкнуть, что у него есть мать, отступала обратно во тьму, словно прячась от незваного гостя. Как-то раз она вышла из тьмы в один холодный декабрьский день и пришла к нему на кухню, где он сидел в одиночестве. Сидел в одиночестве, ел бутерброд с колбасой и готовился к экзамену на водительские права. И она вошла в кухню и села к нему за стол. Она устремила взгляд на солонку и перешницу посередине стола, а он смотрел на нее и ждала. Он научился ждать. Не задавать вопросов, не делать движений, чтобы дать ей начать самой. Наконец она подняла глаза. Холодный зимний воздух сквозил в проем под задней дверью и в щели оконных рам. И глаза ее были запавшими, и усталыми. И она взглянула на него, наклонив голову набок, словно искала кого-то еще. И сказала: "Твоему брату сегодня исполнилось бы девятнадцать". И он спросил, какому брату. Перед домом сели и хлопнула дверца машины. и Колберн вздрогнул и затряс головой, стряхивая себе воспоминания. Он быстро вышел из спальни, закрыв за собой двери. Потом подошел к открытой входной двери, выглянул и увидел полицейскую машину и высокого мужчину с жетоном, который с трудом выбрался из нее. А потом, выпрямившись, скривился и схватился за поясницу. Колберн вышел на крыльцо и спустился по ступеням, и Майер подошел к нему. Мужчины остановились в высокой траве на дворе, глядя друг на друга. Надеялся познакомиться в более теплой обстановке. Но раз уж мы здесь, спрошу тебя, что ты здесь делаешь? «Просто заехал», — ответил Колберн. «Это не твой дом». «Знаю». «Тогда зачем ты заехал?» Не зачем. Просто посмотреть, дома она или нет». «Это запрещено законом?» «Ты знаешь целью? «Да». «А вы?» «Все знают целью. «Так спросите у нее». «И что я должен спросить?» «Спросите, волнует ли ее, что я сюда заехал?» Майер оглядел дом, прислушался, нет ли кого внутри. «Ты один?» «Ну да». «Я узнал твой грузовик». «Откуда?» «В городе, видела. «У твоего здания стоял. слабый ты шум поднимаешь, когда разъезжаешь по округе с этим своим металлоломом». Колберн кивнул и сделал несколько шагов к грузовику. «Постой», — сказал Майер. Колберн остановился. Он уже бывал в таких ситуациях, рядом с тем или иным представителем закона. Когда осторожность и внутренний голос советовали ему стоять смирно, и ему не нравилось это ни тогда, ни сейчас. Он смерил Майера взглядом. Седая щетина, внимательные глаза и линии, которые прочертило вокруг них время. «Не против подождать, пока я зайду внутрь и гляну? Очень любезно с вашей стороны спросить, хоть я и знаю, что на самом деле это не вопрос. Тогда стоишь жди здесь». Майер прошел мимо него, едва не задев плечом. «Все вы думаете, что что-то знаете, но на самом деле нет», — сказал Колберн, когда Майер миновал его и поднялся на крыльцо. «Что ты сказал?» Колберн, продолжая стоять к нему спиной, вытащил из кармана пачку сигарет. «Я сказал, что подожду здесь, шериф». Майер сверлил взглядом затылок Колберна. Потом развернулся и вошел в дом. Колберн закурил. Окна были открыты, и было видно, как Майер ходит из комнаты в комнату. Темная фигура за москитными сетками. Двери открывались и закрывались, а Колберн курил и слушал стук каблуков Майера по деревянному полу, прислонившись к радиатору грузовика. Наконец Майер вышел и спустился по ступеням. «Как тебе нравится в городе?» «Отлично. Бесплатно. Не самый плохой вариант. Бывало здесь когда-нибудь раньше?» «Не-а. «Точно», Точно — сказал Колберн и шагнул к дверце грузовика. «Колберн!» — сказал Майер. Колберн остановился и отбросил щелчком сигарету. «В договоре на дом стоит твоя фамилия», — сказал Майер. «Хорошо». Колберн взялся за ручку дверцы. «Я здесь довольно давно. Примерно двадцать лет. Везет же. Думал заехать к тебе. Поинтересоваться, как ты и что». Колберн опустил руку и медленно повернулся к Майеру. «Такое впечатление, что вы хотите сказать что-то еще». «Только то, что я был там», — сказал Майер. Последний раз, когда я тебя видел, ты сидел на крыльце с матерью. Столько лет прошло. Просто удивился, увидев твою фамилию. Меня все это не особенно волнует. Тебе нужно что-нибудь?» Спросил Майер. «Например». Просто решил, что надо спросить. «Чего вы тянете, скажите уже?» «Что сказать?» «Вы подняли мое дело. По глазам вижу. И по голосу. Вы меня здесь держите вовсе не потому, что я тот грустный маленький мальчик, который надорвал вам сердце. Просто хочу, чтобы ты говорил мне правду, когда я спрашиваю. Когда, например? Например, когда я спросил, бывал ли ты здесь раньше. Колберн шумно выдохнул. Рассмеялся и закурил еще одну сигарету. Правда, а? Значит, вам правда нужна? Именно так. «Ваша правда или моя?» «Не знал, что есть разница. Я так и думал». Майер покачал головой, потер подбородок. «Как-нибудь попробуем еще раз», — сказал он. «Можешь ехать». Колберн резко открыл дверцу и забрался в кабину грузовика. Завел мотор, включил передачу. сделав большой круг по двору, осторожно проехал между пиканами и выехал на дорогу. Он оглянулся через плечо на Майера, который смотрел ему вслед, и вдавил газ. Две мили до города промелькнули мгновенно, и он, погруженный в мысли об отце и матери, влетел на парковку бара, ударил по тормозам так, что платформу занесло, прежде чем она остановилась. «Кто-то крикнул, — Помедленнее, козлина!» Но он, не слыша, не видя и не осознавая, что делает, выключил передачу и замер на сиденье.